июньские дороги петербург стремительно пустел с первых же чисел июня в столице и окрестностях установились совершеннейшие африканские погоды душный пышущий каким то инфернальным жаром день сменялся настоящим тропическим вечерним ливнем быстро впрочем кончающимся и переходящим во влажную дрожащую испарениями ночь. Отрек и каналов откровенно уже воняло сыростью и нечистотами, в тенистых заколках зацвел мох, и даже из трещин среди брусчатки дорожных мостовых стали пробиваться крошечные ростки. В парках же блестевшие от пота садовники безуспешно боролись с этой напастью, вдруг разбушевавшейся природой. Проводил сначала Германа, истребованного в компаньоны юным наследником престола на юг, в Крым. После, менее недели спустя, и Наденьку с Сашей в имение Рамзаев, что в селе Березки Вышневолодского уезда Тверской губернии. Планировал хотя бы часть пути проделать вместе с ними, но не сложилось. Дела задержали в обезлюдевшем городе, и самое обидное, что справились бы и без меня без моего чуткого руководства и ненавязчивого контроля, а я имел бы возможность провести на несколько дней больше с семьей. Волнительно мне было, маятно. Третья беременность проходила у супруги на удивление спокойно. Срок подходил еще не скоро, в середине осени. Мы должны были успеть все снова собраться под надежной крышей старого генеральского дома на фонтанке а на сердце отчего-то было неспокойно. Да еще этот быт. А по нас, конечно же, слуга старый и великоопытный, только вот годы берут свое. Он у меня далеко не мальчик уже, пока доковыляет, трогательно шаркая пятками войлочных чуней, пока сообразит, что от него требуется. Уже и не рад будешь, что не плюнул на условности и не сделал дело сам». Прочая же прислуга оказалась либо отпущенная в отпуска на время летних каникул, либо отправилась сопровождать господ на отдыхе. Удушающая жара, сырость и недостаток прислуги. чтобы куда-то выйти, приходилось изрядно поломать голову в раздумьях, какой именно костюм надеть. Хотелось что-нибудь полегче, но выбор летних платьев в моем гардеробе оказался неприлично мал. Настолько, что уже ко второму дню свалившегося на Санкт-Петербург света представления уже и вышел весь. Появляться же на людях во всем мятом и, простите, воняющим потом, статус не позволял. Положение обязывает. Повстречай меня кто-либо без шляпы, галстука и перчаток, так уже к вечеру весь свет будет знать, что граф Воробей не в себе будто бы голый фантазировать станут сочинять и подумать страшно до чего додуматься могут англичанин еще этот свалился как гоголевский черт мне на голову на что уж хоронился из особняка только в сумерках стал выходить словно вампир солнечных лучей боящийся а и чего тут такого на закате когда уже не так жарит и грозовые тучи еще на горизонте В городе хотя бы дышать было чем. После же, когда тугие струи начинали выбивать в пыли маленькие воронки, а вода в канале вскипала, наступал краткий миг, когда воздух наполнялся едва ли не весенней свежестью и еще не смердело сливаемыми в каналы нечистотами. Ноги, конечно, быстро становились мокрыми по колено, зато остальное тело и голову от праздного внимания обывателей надёжно прикрывал зонт. И можно было даже чуточку приподнять шляпу, давая взмокшей макушке возможность слегка остыть. «Сэр Лерхе! Герман густович услышал я, едва-едва взявшись за поля котелка. «Сюда! Скорее же сюда! Прячьтесь!» «Забодай тебя, комар, лорд Огастес Уильям Спенсер Лотфус!» Все удовольствие мне испортил, и ни пойти, ни спрятаться в модной французской выделке к карете на рессорах никак нельзя было. Видали в столице Чудаковы чуднее, гуляющего под летним дождем аристократа? Но что-то я ни одного премьер-министра империи среди них не припоминаю. «Добрый вечер, сэр Август! Почти дружелюбно, перековеркав только его имя на немецкий манер, поприветствовал я английского посла. Вы настоящий мой спаситель!» Прежде до лорда Лотфуса посланники королевы Виктории как-то не торопились изучать русский язык. Но сэр Август был не таков. Будучи послом в Берлине при прусском королевском дворе, Британец в совершенстве изучил немецкий. В 68 переехав в Санкт-Петербург, тут же принялся за язык коренной нации империи. По большому счету, он мне даже нравился. Этакий добряк мумитроль и фигурой и лицом, всегда спокойный и рассудительный, и не переполненный спесью от осознания причастности к империи, над которой никогда не заходит солнце, Вполне себе вменяемый дипломат, потрафить которому, по словам барона Жумини, оказалось совсем несложно. Лорд Лотфус был скуп до крайности, благо сам это отлично осознавал и всегда умел быть благодарным к тем, кто платил по его счетам. Все свои сколько-нибудь серьезные доходы сэр Август вкладывал в предприятие и концессии. Если кто сподобился бы создать многотомный труд «История мошеннических или неудачных начинаний XIX века», этот неведомый науки автор непременно бы столкнулся с удивительным открытием. Профессиональный дипломат, аристократ в черт знает каком поколении сэр Спенсер Лотфус был инвестором в большинстве из них. О, англичанин не был до изумления доверчивым или глупым, просто ему фатально не везло. Все концессии, в которых участвовал, акции всех фабрик и компаний, которые приобрел, в конце концов оказывались пустышками, не стоявшими бумаги, на которых были напечатаны. Нынешний посол Соединенного Королевства в Российской империи снова и снова ввязывался в чистой воды авантюры, несколько раз оказывался на пороге банкротства, вынужден был ограничивать себя и семью в самом необходимом, но так и не смог выбраться из затянувшейся полосы неудач. В общем, нормальный такой со всех сторон понятный и от этого приятный в общении представитель островного королевства. К которому королевству, а не послу, у меня никаких теплых чувств в помине не было, а в свете последних событий желание что-либо обсуждать или вести какие-нибудь совместные дела с лордом тоже не наблюдалось. Выбор незавидный либо отказавшись садиться в карету простыть чудаком, либо все-таки сесть и быть вынужденным разговаривать на темы, в которых не особенно разбирался. Честно говоря, выбор за меня сделало любопытство. Очень уж интересно стало, ради чего Муми-тролль выбрался под дождь из своего уютного особнячка на английской набережной. Что такого этакого ему от меня понадобилось срочного? Такого, что не могло подождать иной, более удобной оказии. Так что, сделав прежде знак казакам конвоя, что у меня все в порядке, решительно взгромоздился в покачнувшуюся на рессорах карету. Опасался ли я обвинений в неких, скажем так, неформальных сношениях с главой дипломатического представительства Великобритании? Ничуть... Во-первых, время нынче еще такое, что, пословы иностранных, часто даже откровенно враждебных государств запросто принимают в светских салонах и на званых обедах. Члены пресловутых английского и теперь стремительно набирающего популярность яхт-клубов имели возможность неформально общаться с Лофтусом чуть ли не каждый вечер. И никому до этого дела не было. Ну, может быть, кроме соответствующего отдела в ведомстве князя Владимира. Так и не юная институтка, могу поспорить, что и тот, и другой рассадник англоманства прямо-таки наводнены соглядатаями. Больше того, уверен и об интересе сыра Августа к скромному чиновнику первого класса, великий князь вполне осведомлен. Ведь не случайно же посланник королевы Виктории разъезжал по набережной Фонтанки под чуть не тропическим ливнем. Следили за мной английские шпионы, интересами и образом жизни интересовались, чтоб навести лорда на меня в нужном месте и нужное время. И в этом тоже ничего удивительного не было. За мной кто только не следит: германцы, французы, англичане, Негласный надзор конторы третьего сына Александра Освободителя – это только те, кто сразу в голову пришли. В реальности может статься еще кого-нибудь экзотического в подворотнях отыскать можно. Мне-то по большому счету все равно. Работа у людей такая. Они тут за мной присматривают, наши в их странах за ними. Отчеты ежедневно пишут и в папочки складывают». Потом другие люди эти бумажки читают и выводы делают. Иногда весьма далеко идущие выводы. «Всецело в вашем распоряжении, граф!» Скалился в тысячу мелких каких-то крысячих зубов, так и заполучивший меня до приватного разговора англичанин. «Готов вас доставить в любое указанное место. Может быть, новый Эрмитаж?» «Господи, спаси и сохрани от этих их дипломатических словесных кружев! Какой к дьяволу Эрмитаж, и если я был в партикулярном платье? Уж кому, как ни послу одной из великих держав, профессионалу знать, что в империи на службу положено являться исключительно в установленные часы и, будучи в мундире, Мог же прямо сказать, дескать, нужно кое-что, весьма интересующее Британию, обсудить. Давайте, мол, отыщем подходящее место. Думается мне, вы не пожалеете потраченного времени. Нет, нужно все экивоками да намеками». «Лучше домой, сэр Август, и настаиваю, чтобы мой спаситель непременно посетил мое скромное жилище. Я нынче без прислуги, но чай смогу заварить и без них». «Оу!» – округлил глаза Муми тролль. «Это большущая честь для меня. Мне обещали, что далеко не каждый из посланников иных держав мог похвастаться посещением вашей резиденции». Да как они вообще друг друга понимают? Вот выдал этот жизнерадостный толстяк, что английские шпионы давно за мной присматривают, и он в курсе моих встреч с германским посланником бароном Радовицем. Дальше что? Как я должен был к этому относиться? Как реагировать и чего отвечать? Да-да, вы правы, сокрушенно покачал я головой. Так уж вышло, что я весьма далек от высокой дипломатии и боюсь показаться людям вроде вас ужасающе скучным. «Оу, вовсе нет, ваша светлость, вовсе нет!» Взмахнул пухлыми ладошками Лотфус. «Ни для кого не секрет, что вы на все имеете собственное. Часто весьма... да». «Весьма парадоксальное видение нам, как вы изволили выразиться, людям высокой дипломатии, иногда полезно взглянуть на проблемы с другой стороны». Британец дернул бровью и добавил, особенно тщательно выговаривая русские слова. «Во всяком случае, барону Радовицу приватные разговоры с вами очень помогли». «Вот как?» – делано удивился я. «Удивительно! Право удивительно!» В разговоре с эмиссаром Бисмарка я всего лишь очертил круг интересов моей страны. Оу, конечно, конечно. Ладони, похожие на руки фарфорового пупса, вновь вспорхнули в воздухе. Отсюда из Санкт-Петербурга все выглядит несколько иначе, чем, скажем, из придонских степей. Абсолютно с вами, сэр Август, согласен. Абсолютнейше иначе. «Совсем знаете ли по-другому?» Хотелось засмеяться прямо в лицо этому заезжему славоблуду, а приходилось лишь светски улыбаться. «Интересно, а неудачливостью можно заразиться?» «А вот и мой дом, и дождь так, кстати, закончился. Идемте же пить чай, сэр Август, идемте!» «Отличный чай», — соврал дипломат, «Совсем немного отпив из фарфоровой китайской чашки. Вам присылают его из Китая?» «Истинно так», – легко согласился я. «Никакой здесь тайны не было. Русские купцы из Поднебесной империи ежегодно вывозили сотни тонн сушеного чайного листа, и популярность напитка все еще продолжала расти, вместе с ростом покупательской способности, конечно же». Ваша страна сумела завоевать в Китае вполне устойчивые позиции. Наши пушки лучше, пожал я плечами, намекая на постоянно присутствующий на северо-западе обширной страны в Синьцзяне крупный воинский контингент российских войск, так сказать, миротворческий, но и заодно в качестве постоянной угрозы вторжения в раздираемую бунтами и восстаниями древнюю империю. Вторая крупная группировка императорской армии постепенно собиралась в окрестностях активно расстраивающегося Владивостока. Штыки и пушки, как оказалось, достаточно мощный аргумент в спорах о торговых преференциях для русских купцов. А то ли еще будет, когда железная дорога дотянется хотя бы до Иркутска? А когда достроим железный путь до океана, их станет еще и больше. Намного, намного больше, чем когда-либо было у Китая. о несомненно, отставил на блюдце чашку, из которой, кстати, так больше и не отпил сэр Август. Вашему положению можно только завидовать. Россия – единственная держава, обладающая одновременно и окном в Европу, и дверью в восточные страны. Паровозное сообщение с различными частями вашей страны – просто насущная необходимость. «Как и каналы для владычицы морей», – отсалютовал я чаем. «Вы, должно быть, имеете в виду строящийся канал в Египте?» Невесть, к чему решился уточнить лорд Лотфус. «Можно подумать, где-то еще пытаются построить нечто подобное». «Именно, сэр Август, именно!» «Вы обладаете какими-то известиями, о которых легко могу это допустить, еще неизвестно моему правительству», – констатировал лишь на миг задумавшись британец. «Не поделитесь?» – охотно улыбнулся я. «Однако прежде хотел бы услышать, с какой целью вы, посланник Британии, искали со мной встречи, ведь не случайно же Август Уильям Спенсер, лорд Лотфус в дождь, Когда добрый хозяин собаку на улицу не выведет, проезжал по набережной фонтанки. «Хо-хо!» — британец сделал вид, будто бы ему понравилась острута, которая ей совершенно не была. «Собаку это удивительным образом верно подмечено. Но вы, конечно же, правы, ваше высокопревосходительство. Конечно же, правы!» Дело касается этой неожиданной, да, действительно неожиданной войны. Я пожал плечами. Если англы не понимают, что когда германец начинает заряжать ружье, значит он собирается воевать, так это исключительно проблема англов и не с лучшей стороны характеризует их хваленую разведку. И чего же с этой войной не так? Риторический вопрос, ввергший, тем не менее, англосакса в некое подобие ступора на целую минуту. и Я же внутренне наслаждался ситуацией. Это был мой ответ эзопову языку профессиональных дипломатов. Вот пусть теперь помучается в попытке разглядеть смысл в последней моей фразе. В переводе на английский это был просто какой-то странный набор слов. «Что не так?» – решился все-таки уточнить посол. «Что может быть не так с войной?» «Вот и я, сыр Август, удивляюсь». «То есть вы, Герман Густрич, полагаете, что с этой неожиданной войной все так?» «Да нет, наверное. Снова нанес я коварный удар по мозгу иностранца» о обрадовался лорд Лофтус. «Это я уже слышал. Это ведь значит, что вы не уверены, верно?» «Что-то в этом роде», – огорчился я. «Должно быть, вы тоже уже осведомлены, что существенный военный контингент Германия сосредоточила на границе с Бельгийским королевством. Разве это, как вы изволили выразиться, так? Мне представляется, что и вы, ваше правительство, и его императорское высочество, регент Александр, и, несомненно, князь Бисмарк, прекрасно понимают. Едва немецкие войска перейдут границу Бельгии, как Великобритания вступит в войну. «Полагаю, Бисмарк, генеральный штаб Германской империи и Кайзер прекрасно это осознают», – кивнул я. «И что же?» – настала очередь пасла задавать риторические вопросы. «Быть может, немцы просто не боятся». «Что, простите?» – не поверил своему шамлорд. «Вы уж меня простите великодушно, сэр Август. Я даже ладони прижал к груди, чтобы продемонстрировать всю глубину раскаяния. Но, господи, как же приятно было говорить гадости посланнику сильнейшей в мире державы». Однако же мне доносили, что германский генеральный штаб невысокого мнения о силе вашей армии. Могу ошибаться, но князь Бисмарк выражался в некотором роде, что, дескать, если британские вооруженные силы высадятся на континенте, он, канцлер, прикажет полиции их арестовать. Глупая шутка, разнесенная по миру нашими недоброжелателями. Все возможно, мой друг, все возможно. Быть может, армия Великобритании достаточно велика и прекрасно оснащена. Однако же, не станете же вы спорить, что ваши полки ровным слоем размазаны по всему миру, и собрать их в единую силу – довольно трудоемкий процесс. Наш флот способен решить эту задачу. о, -о, -о, -о, -о передразнил я растерянного моим напором англичанина. «Ваш флот силен, с этим не станет спорить никто. На море вам нет равных. Но, мой лорд, ныне судьбы Европы решаются на полях сражений, а не в морских баталиях. У Германии совершенно нет нужды в поставках чего-либо через океаны. У Германии, знаете ли, «Совершеннейший нет колониальных владений, чтобы ей потребно было с ними как-то сноситься». «Это совершенно неприемлемо», – пыхнул губами посол. «Совершенно с вами согласен, возмутительно. Но не переживайте, немцы очень быстро разгромят Францию и заберут в качестве контрибуции некоторые заморские владения». «Вы полагаете?» «Полагаю», – охотно признал я. Вы думаете, вся эта новая германская военная компания нацелена на это? Но ведь это логично, разве не так? Пожалуй, пожалуй, что так. Тем не менее, мы несколько отклонились от темы нашей беседы. Вот как. И о чем же мы уже битых полчаса тут с вами, сэр Август, разговариваем? Я имею в виду ваши отношения к возможному вступлению Британии в войну. А при тут мое отношение? Теперь же совершенно искренне удивился я. Мне, признаться, совершеннейше все равно, вступит Англия в войну или еще подождет. Да и кому вообще интересно мое мнение? Барон Радовец заручился вашей поддержкой, и дело, кое он полагал безнадежным, тут же сладилось. «Случай, пожалуй, плечами. Видите ли, я не особенно жалую Францию». «Оу!» – тут же приободрился дипломат. «Коли вы не жалуете Францию, то питаете к Англии более теплые чувства. Разве я не прав? Или то, или другое? Третьего не дано!» «Вы не перестаете меня удивлять, мой друг, разделить весь огромный мир на франкофилов и англофилов. Однако, и что же именно заставляет вас думать, будто бы я не могу быть настоящим патриотом своей отчизны?» Император Николай неоднократно повторял, что лучшие друзья и союзники моей многострадальной родины – это ее миллионная армия, при десяти тысячах новейших пушек, и я положительно в этом согласен. «Сколько? Я не ослышался. Вы, ваше высокопревосходительство, изволили назвать число в десять тысяч?» «Ну да», — дёрнул я бровью. «Без нескольких сотен десять. Что тут этакого? Вот с флотом у нас действительно тяжело. Мы, конечно, строим стальные корабли» но так и не придумали, как их правильно использовать. Давячи вот еще десяток заложили. Поразительно! Удивительное достижение! Британец прямо-таки лучился энтузиазмом. Миллион солдат при десяти тысячах пушек! Вот это сила! Вы просто обязаны участвовать в этом неожиданном континентальном конфликте. Зачем? Ради установления всеобщего мира и благолепия. Привел какую-то фантасмагорическую причину англичанин и даже откинулся на спинку кресла, как человек до конца выполнивший свое предназначение. По его мнению, был приведен неоспоримый аргумент. «Допустих, нам с той войны ни холодно, ни жарко», – отмахнулся я. «Хотят выпускать друг другу кишки, так и пусть играются». Россия-то тут причём? Вот вы англосаксы, вам бельгийцы чем-то же дороги? Ведь ради чего-то же вы намерены вступиться за них? Не ради же того, чтоб Германия, не дай бог, не усилилась настолько, чтоб могла составить вашим торговцам конкуренцию. Это же стыд-то какой, за тульнизм цели кровь проливать. Да-да, покивал благородными лохмами британец. Ужас даже помышлять о таком, низменное, отвратительное, богопротивное деяние воевать за золото. Чувствуете? Чувствуете? Даже привкус мерзкий на языке появился от слов-то таких. Ощущаете? Оу, да, мерзкий, гадость. Невольно покосившись на так и отставленную на стол чашку чая, с энтузиазмом поддержал меня посол. «Вас благодарим же, Господа, что нам пристало сражаться за более возвышенные цели, за мир, за данное обязательство». «За родственников», — подхватил я, — «вступаться за родню — это ли не благородная цель?» Вполне вынужден был признать сэр Август несколько мрачнее лицом. Кем-кем, а дуралеем он точно не был. Понял уже, к чему я веду». Наша русская и прусская правящие семьи были родственно весьма близки. Тем не менее и среди родичей бывают неразрешимые разногласия. Это вы, дорогой друг, к чему? К тому, Герман Густавич, что ежели хорошенько призадуматься, всегда можно припомнить старые обиды, и тут уже во главу угла вступает целесообразность, а не родственные чувства. Ведь есть же у вас, у русских, какие-либо претензии к Германии? Непременно есть, не может не быть. Остается лишь отыскать нечто, какую-то цель, возможно, даже на первый взгляд совершенно несбыточную, которую, тем не менее, достаточно реально достичь при поддержке, скажем так, мирового сообщества. Вот как И все-таки переиграть в словесных баталиях матерого дипломата мне не было суждено. Профи, что тут еще скажешь? «Вы сами для себя», – продолжил развивать наступление британец, «или для отечества, но что-то непременно есть. Какая-то цена, ради которой Ригинский совет позабудет о дяде Гоген Цоллерне и вспомнит о России». Наш нынешний премьер-министр Бенджамин Дизраэли говорит, что ежели у решения проблемы отыскать цену, то она тут же сама собой обратится в сделку. Вот чего бы вы, ваше высокопревосходительство, хотели нестерпимо сильно. Настолько, что этого взялись бы организовать вступление России в войну на стороне Франции. Деньги, власть, слава. Все это мы можем вам дать. Прилетит тут волшебник в голубом вертолете. Пробормотал я себе под нос и брякнул первое, что пришло в голову уже громче, чтобы англичанин не принял меня за безумца, разговаривающего сам с собой. Сто миллионов фунтов. Мне еще Сибирь обустраивать. Ну вот, аккуратно улыбнулся посол. Цена названа. Теперь мы можем эту поистине безумную сумму обсуждать. «Сволочь! Ядрёшкин корень! Какая же он сволочь!» разозлил меня до тьмы в глазах, наглядно доказал мне, что у каждого есть своя цена, даже у меня. «А как я гордился собственной неподкупностью!» Легко не брать им сду, не пилить бюджет и не участвовать в сомнительных махинациях, когда в кармане 20 с лишним миллионов рублей. И вот явился этот видный деятель дипломатических наук, и вдруг выяснилось, что за действительно большие деньги продаюсь и я. Совесть, патриотизм, жизни русских людей против гигантской суммы за получи которую и любые, даже совершенно фантастические проекты вдруг станут вполне реальными. Транссиб? Заселить всю Сибирь от Урала до Аляски? Да легко. Миллиард рублей тому порукой. Вот только кем я остался бы в людской памяти, соратником великого императора, Реформатором, родителям за Русь или Иудой, продавшим родину за английские деньги. И больше, чем уверен, вся моя работа, все, что я успел сделать уже и смог бы сделать в будущем, будет перечеркнуто, стоило мне протянуть руку за этими проклятыми фунтами стерлингов». «Так а я разве против?» Растянул я рот от уха до уха, одновременно рыча от ярости в самых темных глубинах души. Хотелось выгнать пинками этого благообразного господина под хмурое вечернее небо, а не улыбаться любезно. обсуждать только имейте в виду. Мне станет гораздо проще убедить правящий совет поддержать Берлин, а не Париж и князь Бисмарк наверняка сумеет оценить помощь, коли она придется кстати. «Но разве мы с вами, уважаемый Герман Густович, уже не договорились?» – вскинул кустистые брови этот заморский змей-искуситель. «Разве уже не достигнуто джентльменское соглашение? Как здесь может оказаться канцлер Германии? Или моих знаний языка недовольна?» чтобы разглядеть скрытый смысл ваших слов. Все просто, драгоценный мой сэр Август, все просто. И вы прекрасно это поняли. Вам стоило бы сговориться со мной о том, чтобы Российская империя ни при каких обстоятельствах не вступила в войну на стороне кайзера Вильгельма, потому как это наиболее вероятное развитие событий И исход вы сами можете себе представить. Больше того, ежели регенты таки решатся на активное военное вмешательство, и я непременно окажу всяческие преференции закону о реквизировании собственности граждан вражеских государств, кои те владели на землях империи, акции, заводы, облигации, доли, шахты и бочки с ворванью, Все, что мы сумеем найти, отойдет в казну. А вы мне тут о какой-то Бельгии, в которой территории меньше, чем парк в моем имении. Миллионы какие-то сумасшедшие сулите. Вы, лорд Лотфус, вообще представляете, каков себе общий годовой бюджет Великобритании? 52 миллиона фунтов. Всего. «У нас уже в прошлом году было существенно больше, да и вообще!» «Так сто миллионов – это вы всерьез?» – скривил губы посол. «Это не шутка, не попытка начать торг с предельной суммы. Вы всерьез полагали, что ваши миллионы солдат могут стоить два годовых бюджета Британской империи?» «А я русских людей не продаю!» – вскричал я, понадеявшись что уже вот-вот наступит момент, когда можно будет взять этого напыщенного индюка за шиворот и, смеясь от восторга, спустить с лестницы. Да я вам, господин посол, больше того скажу. Для меня, как для премьер-министра империи, и вовсе нет никакого резона обсуждать с вами эту чужую войну. Это официальная позиция правительства России надменно оттопырил губу британец. «Вы принципиально не намерены сотрудничать с Британской империей в деле установления прочного мира в Европе?» «Помилуй, Бог!» – взмахнул я руками и улыбнулся почти ласково. «Какое там? Разве мы ныне в Малом Эрмитаже? Разве не сидим за чаем в моем особняке?» Какие тут на набережной Фонтанке могут быть официальные позиции? Но позвольте, в противном случае вы, Герман Густыч, могли бы и не упоминать вашу должность. А вы, Сыр Август, могли бы и не указывать вице-канцлеру Российской империи, что должно ему говорить или как поступать. Хорошо, хорошо, англичанин показал пухлые морщинистые ладошки. Этот спор не имеет смысла, да и весь наш разговор. Хорошо, ваше высокопревосходительство, вы решительно не намерены способствовать вступлению России в войну. Но ведь существуют и иные способы сотрудничества двух заинтересованных в одном и том же держав, особенно когда они готовы пойти друг к другу на определенные уступки – Экономика в наше просвещенное время не менее острый меч, не так ли? Это вы так изощренно на блокаду Германии намекаете. Именно, дорогой Герман Густович, именно на нее. В начале века, во время войны с корсиканским чудовищем, прекращение всяческой торговли с Францией значило не меньше сотни пушек в сражении – и мы все еще отлично помним, что осталось с самозванным императором. «О да», — хмыкнул я, — «мы тоже отлично все помним, в особенности то, как наши братья по оружию, те, с кем мы плечом к плечу сражались с Бонапартом, сорок лет спустя высаживали десанты на наших берегах». «Такое случается», — пожал плечами посол. Что с того? Вчерашние враги становятся союзниками, а братья по оружию поднимают ружья друг на друга. Так всегда было, и как бы ни прискорбно это звучало, будет. У Англии нет непостоянных союзников, непостоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы. Так кажется. Что поделать? Лорд Палмерстон был известным оратором. Еще он однажды посетовал, что ему особенно тяжело жить, когда Россия ни с кем не воюет. Так именно ко всеобщему миру я вас и призываю. О, принуждение к миру на кончиках миллиона штыков. Где-то я такое уже слышал. Мы, кажется, обсуждали континентальную блокаду Германской империи, а не вступление России в войну. Да? Интересно. А зачем собственно это нам? Например, за тем, чтобы ваши пожелания воспринимались в Стамбуле, скажем, более благожелательно. Нам не составит труда поспособствовать этому, что откроет для ваших кораблей свободный проход к южным портам Франции. Снабжение участвующих в войне держав несомненно принесет казне России дополнительные средства. Да что вы говорите? непременно принесет, и вы, Британия, действительно сможете это сделать для нас. Он глупец или считает идиотом меня? Какая к дьяволу торговля, когда мы стоим на пороге войны с Турцией? Быть может, обменяем блокаду на европейскую часть блестящей порты? Вы же не можете не знать, к чему все идет на наших южных границах не знал, что в ваших планах завоевание континентальной части Турции. А почему бы и нет, сыр август? Почему нет? Тем более, что Стамбулу совершеннейше нечего противопоставить нашему миллиону штыков, не с их дышащей наладан экономикой. И если бы не ваши, да еще французские кредиты – Империя Османа уже давно превратилась бы в территорию сцепившихся в бестолковой свари провинций. Уж что-что, а за финансовым положением основных игроков за мировым карточным столом я следил очень внимательно, тем более, что в эти наивные времена никто никакого секрета из этого и не делал. Долги в 4 миллиарда франков? «Ах, какие правопустяки! Поднимем налоги! Смерты стерпят! Нет возможности обслуживать кредиты! Позволим этим глупым геурам устроить военно-морскую базу на Кипре! За этакую-то услугу они еще лет десять о долгах вспоминать не будут!» Это не шутка. Все именно так и обстояло. Русский посланник при дворе турецкого султана граф Игнатьев докладывал, что дескать и великие визири прочие министры дивана откровенно гордятся столь значительными задолженностями своей державы мол для великого государства и кредиты должны быть великими ежели же пытаться описывать методу сбора налогов бытующую в империи османов так цензурных слов и не сыщется». Полнейшая, беспросветнейшая глупости и бред на уровне полюдия времен первых русских князей, и это в так называемом просвещенном XIX веке. Мы тут с Толей Кулумзиным головы два года подряд ломали, прежде чем измыслили более или менее удобоваримую схему налогообложения, чтобы и торговлю с промышленностью излишними поборами не придавить, и казну не опустошить. А эти турки, иначе не скажешь, попросту продали иудеям право сбора средств населения, это этакий фьючерсный метод государственного рэкета. Нужно признать, пока в Северной Америке бушевала гражданская война, дела у османов шли относительно неплохо. Хлопок изрядно поднялся в цене, и мировой промышленности требовался в огромных количествах. Но ведь даже последнему бродяге понятно, внутренние конфликты никогда не длятся особенно долго, и уж точно никогда вечно, а американский хлопок и дешевле, и качеством выше. Так что как только развеялось последнее облако порохового дыма, через океан потянулись караваны, немедленно утопившие все надежды диванных аналитиков на какую-либо экономическую стабильность. И что самое печальное, не существовало бы у Турции общих границ с Россией, никто бы Стамбул прикармливать кредитами не стал бы, как, собственно, никому нет еще дела до нищих пустынь на Арабском полуострове или, скажем, до какой-нибудь Бангладеш. А так, совсем другое дело. Европейским политикам кажется выгодным изо всех сил стараться сохранить на южных границах России зубастого исторического врага. Вот вам, кстати, и основная причина, по которой мое предложение обменять континентальную блокаду Германии на Балкан с Греции иначе как не слишком умной шуткой и восприниматься не может. Лишиться цепной собачки? ради каких-то сиюминутных выгод, это даже не смешно. Совершенно же понятно, какие именно цели преследует британский посол. Этот вот, не кстати, подловил меня на вечерней прогулке, чтобы мы, Россия, не предприняли каким бы образом ни влезли в эту собачью свару, всюду нехорошо получится. Вступаем на стороне Германии, и воюем с коалицией европейских государств. Еще и Турцию с Австрией подтянут больше, чем уверен. Заступаемся за Францию с Бельгией. Теряем хоть и худенького, но все-таки союзника Германию. Нужно сказать, с Берлином нас связывают... Эм, несколько странные узы. Друзья или враги и я сколько бы не изучал самым внимательнейшим образом отчеты бароожами и ни так и не разобрался с одной стороны вроде бы наши правящие семьи близкие родственники великие князя и прочие придворные лизоблюды наводы в баден баден чаще выезжают чем скажем в собственные имения под Тверью или серпуховом наши офицеры в их генеральном штабе чуть не прописаны Все новинки их промышленности в первую очередь нашим купцам демонстрируются, а после уже всем остальным. И германское серебро после введения у них золотого стандарта мы первое выкупили. Нам охотно шли навстречу и даже в цене уступили, как в некотором роде, оптовому покупателю с другой – практически непрекращающиеся таможенные войны и дипломатические каверзы, подставы и предательства на любых и каждых международных переговорах, подозревая, что тут не в последнюю очередь сказывается личное соперничество князя Горчакова с князем Бисмарком. Но ведь нужно понимать – игрушки-то не детские, вот так до мировых войны доигрываются. Тем не менее, во всем остальном мире принято считать, что Россия и Германия надежные и стародавние союзники, даже бритты собаку съевшие на дипломатических баталиях и способные так все вывернуть, что чёрное станет белым и наоборот, и те опасаются трогать кого-либо из Святого союза. Опасались, пока Бисмарку не загорелось в одном месте отправиться к древней викинки в поход на галов. Тут уж извините, нам от Парижа ничего не нужно. Дружественный нейтралитет и массовые поставки всего необходимого – это оно, конечно. Как же иначе? Мы же союзники. Слава богу, воевать нас пока никто, кроме бриттов, не зовет. Отсюда следует, что и блокада о нашем участии, в которой сэр Август интересовался, ни к силу России, ни к городу. На счастье, они все искренне полагают, будто бы франко-германский конфликт дольше года не продлится. Посмотрим, как эти нострадамусы запоют, когда маленькая победоносная война обернется затяжной всеевропейской мясорубкой. Как пить дать вспомнят и о союзнических долгах, и об эшелонах с хлебушком». Конечно, в краткосрочной перспективе улучшение отношений со Стамбулом нам бы не помешало, и я совершенно уверен, что англичанам и это под силу, хоть на годик оттянуть войну, приготовиться, выделать те самые пресловутые 10 тысяч пушек, которыми я британцу хвастался, построить хоть некое подобие флота в Черном море, Ну и деньжат с французов стрясти за поставки. Это сейчас они гордые, как не знаю кто. И со мной их посланник через губу разговаривает. Посмотрим, как этот генерал заговорит, когда прусы начнут лупить в хвост и в гриву обновленную и как никогда сильную гальскую армию. А вот в перспективе и в этой услуге скрывается дьявол. Ну, хотя бы уже тем, что мы, наши торговые операции, становятся заложником дружественных отношений с Британской империей. Легко и просто отбить телеграфом депешу послу в Стамбул требования перекрыть проливы русским кораблям в случае, если мы, например, откажемся вывести войска из китайского Синьцзяня. Два полка всего, а нервы вице-королю Британской Индии портят исправно и мы еще им уголька в топку подкидываем, регулярно сообщаем, что горных проходов через Памир все еще не найдено. Не найдено, значит, активно ищутся. Это раз. А ежели врут, И если давно отыскали проходы и теперь скрытно готовят пути для большой армии, Зачем-то прожег строительство железной дороги в Среднюю Азию и Синьцзян на особом контроле и регента, и правительства. Да и глупо это – терять потенциальные прибыли. Жернова войны столько припасов перемерят, столько приятных глазу золотых монеток в нашу экономику вкинут, что грех отказываться. Вот и выходит, сыр Август, что вам и предложить-то нечего развел руками я. и Я разговаривал с регентом Александром, ибо, полагаю, худой мир все-таки лучшим самой замечательной войны. После нашей беседы великий князь отправился в Берлин, дабы попробовать отговорить дядюшку Вильгельма от этой военной авантюры. Каков был итог, мы с вами уже можем видеть. Германская империя в состоянии войны с Французской республикой. Теперь еще и вы взялись сабли саблей брякать. Мнится мне, что и вам в эту войну влезать нет смысла. Дорого это и долго, и вредно для торговли. «Вы, милейший Герман Густыч, прагматик», – набычился Лофтус. «Печально будет, коли наступающий век торжества науки и техники всех сделает вам подобными». Все-таки есть некое очарование в отступающей под вашим натиском эпохи рыцарства, когда баталии были делом благородным и где-то даже куртуазным, и даже обсуждать нужды торговцев было чем-то неприличным. На этом рыцарь поспешил откланяться, и почему-то каким-то шестым чувством я понимал, что этот британец мне не поверил, «Решил, что набиваю себе цену, никак в голове этого несущего бремя белого человека господина уложиться не может, что дикари и варвары не спешат продавать родину за стеклянные бусы, а потому все непременно станет искать подходы к другим, способным повлиять на решение Ригенского совета вельможам». «Благо не сейчас». Позже, осенью, когда чиновники возвратятся из отпусков, их карманы станут пустыми, а пожелания жен, соскучившихся по балам и приемам, полными, вот тогда нужно будет внимательно следить. Как бы чего не вышло у этого пронырливого бритта, князя Владимира нужно в обязательном порядке уведомить. И поразительное дело... Словно Господь всемогущий только того и ждал, чтоб мы с английским послом повстречались, и это стало последней заминкой, державшей меня в душном сыром городе. Прислали, наконец, из МВД долгожданный сводный отчет по положению дел гражданского правления в империи и, конечно же, две сопроводительные депеши из статистического и контрольного комитетов кратенькая справка из ведомства, неупомянутого в СУИ ведомства князя Владимира, бравурный отчет из Министерства железных дорог и от таможенников с комментариями из Министерства финансов. Неожиданными, но приятными были бумаги от военных, морского министра и МИДа. Полная, насколько это только возможно, картина «Пища для ума мне в дорогу» основа для анализа. Прекрасно себе представлял степень доверия к этим данным, не проходящая с веками страсти региональных руководителей к отпискам и припискам. Плохого поменьше, хорошего побольше. Понятно, все понятно и знакомо, сам таким был, Но и на этом, на уже имеющейся в руках информации, можно делать выводы и определять тенденции, и планировать дальнейшее развитие. Прошедший 1874 год в цифрах, таблицах и графиках, империя во всем своем разнообразии сухим языком статистики. всё уже изменилось, умер великий император, Державой правит что-то невнятное, какой-то аморфный безъявного лидера, а, соответственно, без цели и устремлений, регенский совет. Политическую раскладку столицы так и вовсе не узнать. Расплодились какие-то кружки, клубы и партии, о чем прежде и помыслить не могли. Про английское, про немецкое, про французское, патриоты еще какие-то непонятные классического консерватора ныне и с огнем не сыщешь. Секты еще этим, высший свет и раньше мистикой баловался, сеансы спиритизма одно время были в моде и устраивались во всех модных салонах, а теперешней весной на волне духовные наставники, восточные, западные, южные, желтые, черные, белые полосатые в крапинку. Сам черт не разберет, где у них там кончается крестьянство и начинается откровенная муть. Гуру, проповедники и ламы наводнили Санкт-Петербург. А где-то далеко на западе, за горами, за морями, разразилась нежданная, негаданная война, в которой, впрочем, стороны еще не сделали ни единого выстрела, а потому мало меня волновало. Все мои мысли, устремления и душа лежали на востоке, за Нижним Новгородом, за Уралом, в Томске, там, где все начиналось и куда я планировал вернуться по железной дороге этим летом. Конец первого тома. Читал Александр Чайцын. Декабрь 2020 года.